«Какие такие девчонки?» — подозрительно прищурилась я, ожидая легенд о героических подвигах Кайли, Луизы, Бейонс. «Нормальные девчонки Эми, Уайнхаус, Лили Аллен, Кейт Нэш». «Ты их знаешь?» — вытаращилась я на Гвидо. «Не лично успокойся», — усмехнулся он. «А чего ты хотела?» — думала твой продюсер-старпёр, который вечно догоняет вчерашний день. «А обломись-ка!» «Так о чём поют нормальные девчонки?» «Ну, о своих бойфрендах». «О мудаках-бойфрендах», — уточнил Гвидо. «Это важно!» «Ещё о чем? «О сексе, наверное». У них это звучит так. Хочу трахаться, аж между ног зудит. Если не сниму красавчика. Еще о чем поют? О! Как бы неустроенности своей. У них это звучит так. Пошла в бар, напилась. Заблевала бармену ботинки. Еще... Еще женской реализации. У них в песнях это выглядит так. Надела красную юбку, вышла на бульвар, сняла себе красавчика, а он оказался мудаком, напилась, заблевала ему ботинки, кончила с кабачиком. «Ну ты даешь!» — только и смогла выдохнуть я. Даю тебе бутерброд, чтобы не сдохла от творческих мук. И еще три часа. В ванну быстро. И дай мне реализм. Под кровь, секреции, мясо. Настоящую жизнь настоящей девчонки. Потом я узнала, что метод запирания артистов в тесном, плохо проветриваемом помещении до тех пор... Пока не выйдет оттуда с готовой песней, Гвиду перенял у Эндрю Олдхема, первого менеджера Роллинг Стоунс. До него роллинги играли чужие песни. Как-то раз Олдхем запер их на кухне, продержал там несколько часов без алкоголя и женского внимания, зато теперь они ежегодно получают десятки миллионов долларов в виде выплат по авторским правам. Если заключение так эффективны, почему бы и мне не побыть узницей? А про шелка? Вспомнила название книжки о мазохисте «Венера в мехах». А у меня будет садистка в шелках. Спустя три часа Гвидос снова слушает меня и остается доволен. Я подумаю, еще походу что-нибудь подправлю, но с этим уже можно работать. «Серега!» Он зовет свою правую руку звукорежиссера, саунд-продюсера, аранжировщика, всех музыкальных дел мастера при «Прикинь-ка мне сейчас вот на это творение костюмчик. Попробуем. Романтичная диско, может, чуточку фанка». Сделай забойно, чтобы лох цепенел. Серега отправляется исполнять, а я спрашиваю, почему диско? Я думала, сделаем гитарный. Что гитарный? Рок? Думать забудь, не продается. А диско? А диско продается во все времена всем народам. Пока Серега отправляется выкручивать из своих примочек и компьютеров коктейль, чтобы лох цепенел, гвидо везет меня в странные гости, как он сам говорит. Ничего странного я там не замечаю. Обычный салон, кто-то даже скажет салон красоты. Лично я не выношу, когда при мне так выражаются. В слове «салон» мне всегда слышится «сало». И это не способствует пищеварению, тем более мыслям о красоте. Я испугалась, что меня немедленно прикуют к креслу и станут выправлять мою неказистую внешность в соответствии с гурманскими запросами российского шоу-бизнеса. Мне вдруг стало до пощипывания в носу жаль фем-фатальных завиточков, которые мне накрутила «Анка». Я невольно вцепилась в руку Гвидо и отцарапала ее своими длинными ногтями. Не волнуйся, Машер, Гвидо отдернул руку. Мы только пообщаемся. Я не приветствую непродуманные поступки и порывистые решения. Надеюсь, ты успела заметить. К нам выбегает девушка-администратор, напомнившая попрыгунью стрекозу из садистской басни. «Я сейчас позову Альберта Васильевича. Не скучайте!» — стрекочет она, размахивая маникюром, как крылышками, и предлагает нам присесть в фойе. На кожаные диваны, заваленные кипами модных журналов. «Я ожидаю увидеть карикатурного гея, какими в моем представлении являются всеуправляющие салоном красот. Однако...» Спустя пять минут к нам присоединяется бугристый великан с отполированным черепом, без единой волосинки, магнетическим взглядом ясных глаз. Он буквально источает здоровую сексуальность. «Парфюм моего личного производства» — вместо приветствия бросает он мне, видимо, без труда прочитав мысли в моем взгляде. С Гведо они обмениваются сухим деловым поцелуем. «Посиди спокойно». Великан Альберт Васильевич без предисловий приступает к своей работе, о которой они с Гведо, стопудняк, договорились еще по телефону. Конечно, осмотр подопечных великого продюсера давно стал для этого качка стандартной процедурой. «Он ведет себя со мной, как опытный скотовод». Чешет мне за ушами, копается в моей прически, то переплетая, то разводя в стороны непослушные локоны. Он мнет мой подбородок отдельно, очень пристально, рассматривая родовое достояние, зубы. Своими короткими толстыми пальцами он обмеряет мою шею в высоту и в диаметре. Просит меня улыбнуться, просит меня рассмеяться, просит сморщиться, взглянуть на него уничижительно, взглянуть на него устрашающе, взглянуть с нежностью, закатить глаза, зарычать, застонать, заскулить, потерять сознание».